Глава 133 Стихотворение я написал. Осталось его поправить. Мой отец возмутился. Ты написал стихотворение и теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять ее? Ты видел, как работают с глиной? От поправки к поправке всё явственней выявляется лицо. И первая вмятина на коме глины уже поправка. Закладывая город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки и есть мои шаги.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 Оно только код чка отсчета классическая модель пойми не потрясение я жду сообщение о тебе Посылай мне безликий образчик ты умолчала себе так измени его сомни но постарайся чтобы я все-таки догадался от чего ты ушел нос посредил ба не смутит меня другое дело что я упрекну тебя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 Пойми, если я признал, что ты красноречив, остроумен, что осыплешь парадоксами, значит, я не получил от тебя письма. Ты просто выступил жонглером на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя, превратив в товар. Но я не покупатель. Не важнее ли завоевать мою душу? А пока я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьев